Глава восьмая И тут полицейский хлопнул его по плечу «Спускайся ты, остолоп!» «Спускаться?» Моури недоуменно посмотрел на него «Куда? В чем дело?» «В убежище!» — заорал полицейский, размахивая руками. «Ты что, не узнаешь сигнал воздушной тревоги?» Не дожидаясь ответа, он ринулся дальше, крича другим прохожим. «Спускайтесь! Все вниз! Вниз!» Повернувшись, Мори направился к ближайшему административному зданию и по узкой крутой лестнице спустился в подвал. Он с удивлением обнаружил его полным народу. Несколько сотен человек сошли в убежище, не дожидаясь напоминаний. Они сидели на деревянных скамьях, стояли, прислонившись к стенам, толпились посередине подвала, и Джеймсу пришлось сесть на собственный чемодан. Сидевший рядом с Моуре старичок, уставившись на него слезящимися глазами, раздраженно сказал «Воздушная тревога! И что вы думаете по этому поводу?» «Ничего», — ответил Моури. «Что толку об этом думать? Все равно от меня ничего не зависит». «Но ведь мы недавно разбили Спакумский космический флот!» Заверещал старичок, обращаясь в лице Моури ко всем, находившимся в убежище. «Об этом тысячу и один раз твердили по радио и в газетах. Спакумский флот уничтожен! Так почему же объявляют тревогу, а? Ну-ка, объясните мне!» «Возможно, это учебная тревога», — попытался успокоить его Моури. «Учебная!» Старик в ярости плюнул. «Кто сказал, что учебная? Да и зачем нам учебные тревоги?» «Если спакумские силы разбиты, незачем нам прятаться! Нам нет кого прятаться, и нам не нужны учебные тревоги!» «Что вы ко мне привязались?» — сказал Моури. Ведливый старикан уже утомил его. «В конце концов, не я же дал сигнал тревоги!» «Но какой-то поганый идиот его дал!» — настаивал старичок. — Какой-то лжец, Соко, который вкручивает нам, что война почти закончена, хотя до этого еще очень далеко. Откуда нам знать, сколько правды в их словах? Он опять плюнул на пол. — Сначала блестящая победа в секторе Центавра, потом объявляют воздушную тревогу. «Они, наверное, думают, что мы сборища Тут к нему подскочил коренастый плотный мужчина и заорал «Заткнись!» Но старичок слишком увлекся своими излияниями, чтобы сохранить осторожность, слишком разгорячился, чтобы обратить внимание на властные нотки в голосе коренастого». Он гаркнул в ответ «Не собираюсь! Я шел домой, а меня сюда затолкали! Какому-то болвану, видите ли, приспичило включить сирену и...» Коренастый мужчина отвернул лацкан куртки, под которым обнаружился значок тайной полиции, и свирепо гаркнул «Я сказал замолчать!» «Что вы себе позволяете? В моем возрасте я не собираюсь!» Резким движением коренастый выхватил резиновую дубинку и изо всех сил ударил старика по голове. Тот упал, как подкошенный. Кто-то выкрикнул из толпы. «Какой позор!» Несколько человек что-то пробормотали. Люди заволновались, но никто ничего не сделал. Ухмыляясь, Коренастый обвел толпу вызывающим взглядом и дважды пнул старика в лицо и в живот. Подняв голову, он уставился на Моури и с вызовом спросил. «Но!» Моури спокойно произнес. «Вы из «Предположим. Тебе-то что за дело?» Просто решил полюбопытствовать. «Совершенно ни к чему. Не суй нос куда не следует, парень!» Толпа снова зашевелилась и неодобрительно загудела. В убежище спустились двое полицейских и уселись на нижней ступеньке лестницы, вытирая вспотевшие лица. Нервы у них, похоже, были на пределе. Агент Кайтемпи присоединился к ним, вытащил из кармана пистолет и положил на колено. Моури загадочно улыбнулся. Старик все еще не пришел в сознание. Дыхание с хрипом вырывалось из его горла.